Рассказывает Олег Таругин, «Цесаревич Николай». Следующим вечером мы с Димычем Мореттой и всей Свитой отправляемся в Мариинку. Придворные мои нареченные все уши прожужжали, насколько хорош тенор Фигнер, прибывший из Италии. Занятно, вообще-то он русский, да вот в России не прижился,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 И ты сможешь записать их на свой музыкальный центр. Моретта суховато кивает. Она не слишком довольна моим вчерашним поведением. Дело в том, что император соизволил милостиво повелить назначить государственные технические испытания всего представленного Димкой в манеже оружия. стомкачей, ручников, магазина револьверов, пистолетов, пулеметов. На предмет поставить их на вооружение.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 и заставлял их по десять раз кряду петь тут же разученного мохнатого шмеля. Потом мы хором, притопывая ногами, исполняли песню советских артиллеристов. Причем никого из присутствующих не смущало то, что артиллеристам отдает приказ какой-то Сталин. Опроснувшись сегодня сильно после полудня, мы чересчур качественно и количественно похмелились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 Кроме того, Рукавишников уже дважды пытался ущипнуть кого Фрейлен из а от признания в любви старшей старцдаме госпожи Энгельман его спасло только в мое вмешательство. Впрочем, Маретта дуется не сильно. В это замечательное время пьянство не считается таким уж серьезным недостатком. Буквально пять минут того назад она весела хохотала над моими дурацкими шутками. Мы рассаживаемся в ложе и тут же гаснет свет. Люблю я увертюру Конегину. Моретта прислушивается к музыке, а сзади нас возбужденно перешептываются господа офицеры и солнце русской промышленности. Причем иногда шепот становится таким громким, что я не выдерживаю и, повернувшись, внушительно демонстрирую своим друзьям-приятелям кулак, но вот раздвигается занавес. Летний вечер, сад в усадьбе Лариных, Татьяна и Ольга поют романс. Ну что ж, голоса приятные, появляются крестьяне, их песня занимает Марету, которая тут же начинает уточнять, народные это песни или все же детище таланта Чайковского. Я, как могу, выкручиваясь, стратно вслушиваясь, пытаясь что-то объяснить.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 Александр Петрович, обращаясь к Грефсу, который в нашей компании наименее пьян, будьте так любезны, знаете какой дурак назначил Ленскому такой грим. и велите там, чтоб ко второму действию ее перегримировали. Ну да, похоже, я поторопился с определением степени опьянений Грефса. Он отправляется на задание немедля, попутно спотыкаясь об кресло. А вот живо останется На сцене меж тем разворачивается действие Ее, этот ленский Д'Артаньян Начинает меня раздражать Ничего, сейчас узнаю Кто так загримировал поклонника Канта и поэта И мало ему не покажется Государь А вот и Гресс явился. Но ну, и кто там такой умный? Государь, а... Грефс явно не знает, как сказать Его... В общем, он не в гриме Как это, не в гриме, обалдело, интересуется Димыч Из дальнейшего рассказа Грефса выясняется Что Фигнер наотрез отказался бриться Заявив, что публика ходит не посмотреть на Ленского А послушать его Фигнера голос Ну, наглец Зря он так право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 «Ты зачем так перепугал господина гримера? Ну, что ты ему, братец, наплел?» «Дык, твое великое, Ефим Небольшумас, так говорить, хотя на аж мастер каких еще поискать. И я только и сказал, чтоб шел скорее, чтоб государь ждать не любит». «Небось, ухи обещался обрезать меланхолично, замечая Шелихов. Дык, дык, -ды не обрезал же. «Ну-ну, господин гримёр успокойтесь». Я спокойно щелкаю старика по плечу. Ефим, добрейшая душа, так что с виду грозен. Вам ли не знать, как обманчив может быть внешний вид. Гимер рикает и быстро-быстро кивает. Мне становится страшно, а голова у него не оторвется. Но дело. Вот этого я указываю на Филина. Надо жить загримировать так, чтобы он был похож на Ленского. Приступайте. Гример дотрагивается до уса тенора и издает какой-то горловой звук. По-видимому, это означает вопрос, что делать? То есть, как что делать? Брить? К чертовой матери брить! Дрожащими руками гример взбивает пену и берет в руки бритву. Э, э так не пойдет! У бедолаги так трясутся руки, что он, пожалуй, зарежет русского итальянца.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 А так будете ходить со стрижкой по-николаевски. Через пять минут все кончено. Фигнер сидит с трясущимся подбородком, похож на Агапита из старого детского фильма. «Ну — Ну-ну, чего уж так переживать-то? Гимыч подходит поближе. Он проводит ладонью по бритой голове, а затем произносит. — Ну, если цесаревич Брил, то свяжите миллионеру незазорно. С этими словами он вытаскивает из кармана серебряную шляшку с коньяком и обильно смачивает им салфетку, которая и протирает голову клиента, приговаривая «О, какой у нас красивый мальчик, блестящий, как коленка!» Делает он это так уморительно, что все покатаются со смех, даже бледный гример. А вот, кстати, теперь будьте добры, загримируйте его как положено. Желаю здравствовать, господа.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 На Невском проспекте открывается магазин-салон торгового дома «Братья Рукавишниковы». Среди товаров револьверы кистень и клевец, пятизарядные штуцеры пищаль, подзорные трубы, бинокли музыкальные проигрыватели, швейные машинки и гвоздь ассортимента автомобиль «Жигули».